Угу. У нас третья часть занятия про финансы. Растатку себе все скачали? А нам тоже интересно. А что интересно? Про ответы? Я говорю, я ответы, я отвечу в группе. Кого сильно нету в Фейсбуке, тому готова копипейстом, Отправить в ВКонтакт, допустим. Раздатку я положила в группу. Лежит файл текстовый. Из группы в Фейсбуке. Скачать. В группе в Фейсбуке. Текстовый файлик. Так, что у нас Дальше. Дальше у нас миссия Я же говорила, что я сегодня не слезу с миссии По скайпу Чего по скайпу? Ответы Правильно ли я поняла, что брать аскезу можно и на желательные события а не только на деньги Ну даже скорее, во-первых, не на деньги, Ирин а на этот самый Ну на, на что-то Материальное. На события, да, конечно. Так, миссия наша любимая. А есть кто-нибудь, кто у нас вообще не понимает, что это такое? Что такое миссия? Зачем она? Нахрена она нужна? Видимо, нет таких. но прекрасно. Для интереса в жизни. Ну, близко, да. Но претензии есть. К миссии есть, Валя. Но тогда не к миссии, а к дару скорее. Миссия обычно нам интересненько, а дар вот уже не отвертишься. Будь добр, реализуй. Значит, миссия — это наше предназначение в этой жизни, на этой Земле. Это а, то, что мы себе придумали ещё до воплощения на Земле а, и заложили заранее в характер, ну то есть как бы вот... А, Планируя, прогна... да, планируя, какими мы будем, мы заранее позаботились о том, чтобы нам вот это вот то, что нам по миссии, чтобы нам это было интересненько, чтобы нам это было вкусно. Амулет начитывается так же, как оберег берег. А, ну, смотря в каком смысле, почти так мы амулеты будем проходить в следующий раз. Это я заранее просто вам пишу сразу в раздатке, а то потом народ спрашивает, а вот из той позапрошлой раздатки можно ли туда? Я поэтому сразу пишу, что можно и туда, и туда, и туда. Вот, поэтому потерпите недельку. Кстати, как водичку начитывать, я вам говорила, вот примерно так же. Ладно, всё, мы, мы не про это. Третью часть оставим вопросы для группы. Да, Ирин, давайте. Вопросы в группу, мы её для этого создавали, чтобы там обсуждать. Я достаточно быстро, насколько могу, реагирую на всё это. Вот, и отвечаю вам. Вроде кому отвечала, народу нравится. Да? Ладно. Ладно. Значит, придумали мы себе воплощение, прописали мы себе задачи, которые нам, значит, нужно отработать, и в характер заранее вложили вот те черты характера, которые нам будут помогать реализовывать вот эту вот миссию. Очень часто вместо вместе вот с вот этой вот как предрасположенностью к чему-то конкретному, У нас очень часто на этой территории лежит и какая-то задача на отработку. Ну, то есть, ну, прям вот по себе давайте. Вот у меня, значит, луч у меня дьявол, который расщепляется в папу для несведущих второго. Значит, это папа, это учитель. Это человек, передающий знания устным... Устным методом а, тот который включается в ситуацию там клиента допустим человека и помогает ему как сопровождает вот в этом вот прохождении устно передаёт знания соответственно а, мало того что у меня всё детство я вам прям вот то что на практике прошла самый явный пример все детство, у меня были болезни на, значит, вот этот голосовой аппарат, то есть до там скольки-то лет, наверное, где-то до четырех, что ли, мне вот чуть что мне вообще запрещали разговаривать, потому что я там день, значит, эту неделю дома, там месяц в больнице, А больнице, как только процедура, после процедуры, а я, ну, как раз ребенок в этом возрасте только начинает э, учиться говорить. Ну, то есть там до, я, собственно, говорю, там до, до четырех у меня это было, как раз вот пока училась говорить. И, соответственно, там сделали ингаляцию, говорить нельзя, все там, пусть там полтора часа молчит. Ну, и меня там как-то отвлекали чего-то, собственно, ну, я так поняла, что разговаривать не обязательно, а зачем? Меня и так все понимают, мне там эту игрушку, эту, эту, эту, чего? Ну и всё, и как-то научились, со мной научились а, общаться, чтобы я не отвечала. И я научилась как-то показывать, ну и заткнулась, всё, не надо. А потом, значит, как-то дома меня, понятно, разговорили, но а, в школе там и где-то в социуме я, например, не умела разговаривать, вообще не могла. То есть, и мне вот это, то есть, понятно, к чему я говорю? Вот это, а, то есть, так как мне это по миссии, у меня на этой территории а, была вот эта вот задача. Сначала меня заткнули, мне создали такие, вот помните, до 12 лет у деток, мне создали такие условия, чтобы я а, естественным образом, ну, как-то замолчала, чтобы потом научилась говорить то, что нужно, так, как нужно, Вот с разными нюансами, что с потока, что нужно говорить, что вовремя, что не вовремя. То есть вот меня обучали в процессе жизни вот, ну, правильно разговаривать, правильно доносить информацию. Под луч у меня попеса, это вот про, собственно, говорить с потока, то есть это вот туда же. Узлы, стоящие в карте, подтверждают кармические задачи. Самый легкий способ узнать предназначение. Да, Ирин. Предназначение можно узнать по разным диагностическим нашим системам. Карты Таро. Астрология восточная. Астрология какая там у нас. У меня плохо с этими самыми. Короче, наша обычная астрология и... Вот, и восточная. Это бадзы, это ещё какое-то, забыла слово, тоже вот китайская штука. Сюда же у нас хиромантия, нумерология, я думаю, тоже просчитывает что-то такое. То есть прям вот соционика сюда же. Прям берёте вот это вот всё и начинаете накапливать вот так вот с разных систем, накапливать информацию и сопоставлять какой Если вас, вам поначалу будет казаться, что да не, но ну это не про меня, ну где я? Вот как мне там 10 лет назад, например, скажи, что там, иди проведи семинар. Я реально покрутила бы пальцем у виска и сказала бы, народ, вы о чём? Где семинар и где я? Вы же знаете, какая я. Зачем мне предлагать такое? Вот. И, э, в какой-то момент, когда вот вы вот по разным системам начнёте вот так вот себя диагностировать, в какой-то момент вы наткнётесь на то, что у вас, знаете, как вот пойдёт по кругу уже закольцовываться. Ух ты, а вот это вот правда, об этом же говорили вот там вот, не знаю, там, э, в той системе там 3 приёма назад у разных, значит, этих астрологов, и это правда было о том же самом, но только там другими словами. И в итоге вот когда у вас всё это вот скопится, вы реально поймёте, что да, вот Ну, уже, знаете как, отпираться будет некуда. <с> Вы поймёте, что да, вот я такой. И легче будет идти к этому. Вы будете смотреть, а что правда вот на этой территории меня привлекает. А вот если отбросить все мои комплексы, все, значит, мои там тараканы по этому поводу, вот всё вот это вот, всё лишнее. И если просто вот представить, а мне правда вот понравилось бы там работать вот в этой отрасли или там в этой области вот как меня там спроси там те же вот 10 лет назад а вот хорошо там говорить ты не умеешь что там ты еще не умеешь голос не поставлен а, собственно ясно излагать материал ты тоже не умеешь потом по соционике я выяснила что я ни разу не логик собственно понятно почему не могу там структурно излагать а, хорошо А вот меня тогда спроси, вот если бы вот так вот со мной работали, и меня бы спросили, а правда, вот тебе этого хочется? Вот хрен с ним, что ты не умеешь, хрен с ним, что ты ни разу не пробовала, что там и и голос не поставлен, и того сего, значит, десятого нету. А вот просто вот вот представь, что можно, что дадут. Хочется? Я бы наверняка сказала, что да. Да. Потому что э, это вот то, к чему я... Ну, я себя такой, как... Заранее, до воплощения, я себя такой... Слово потеряла. Говорю же не логик. Э, не прогнозировала, я себя придумывала. Я себя такой придумывала. Специально. И, соответственно, нам ещё с детства... Э, вот У нас есть некая предрасположенность вот к тому, что на самом деле наше. Я вот вам написала, предназначение это то, чего мы не можем не делать. Вот, допустим, забрать у меня сейчас вот все группы мои, где вот я обучаю. Я буду рассказывать там то же самое по чуть-чуть клиентам, либо в нагрузку в догонку, если они будут сильно против. Но, скорее всего, ко мне э, как игры-игры бы э, миссии будут приводить вот ровно тех, кому это надо. На индивидуальное обучение будут приводить. То есть ко мне, э, как у меня первая группа э, домашняя образовалась, ко мне девочка пришла и сказала, надо, хочу. Делай, что хочешь, думай, сколько хочешь, но недолго мне надо. И как только я согласилась, к ней набежали ещё плюс пять человек. Я сидела такая в, в, в, в шоке, как это вот, я первый раз, да, вот передо мной шесть человек, да, половина из них знакомые, и я должна их чему-то обучать? Ну, меня уже, к слову сказать, сюда прям, ну, засовывали, запихивали, вот, ну, уже давно было пора. Вот, поэтому ищем, чего мы не можем не делать. Понятно, что если мы реально от этого далеко, оно у нас где-то, ну, сильно глубоко. Вот. Мы под это, правда, заточены, ну, прям вот, не то что с рождения, ну, изначально, так скажу, не буду говорить с рождения. И когда мы это делаем, нам, ну, это для нас не работа. Ну, не могу я не спать до обеда. Да, Артем, это, видимо, миссия ваша. Я про некий полезный созидательный труд. Ну, то есть это про творчество. Это вот про создание чего-то. Это когда... Работа не просто работа, а когда это и удовольствие, и интересненько. А, а в конце, знаете, ой, за это ещё и деньги платят. Что правда? Потому что вот если деньги не плати, я всё равно буду чем-то при, примерным, чем-то близким вот к этим, к этому заниматься, но в виде хобби, допустим. Через хобби, к слову сказать, даже есть по картам расклад такой, как бы так выбрать, когда вот сильно-сильно далеко, можно начинать не с профессии, а с хобби, искать его на территории миссии. И тогда потихонечку, полигонечку начинаем выходить уже на территорию миссии, нас нам начинает замечать наш эгрегор, и начинает нас подталкивать, начинает нам платить вкусняшками. Не отвлекаем Ксюшу. Спасибо. Я уже сама решила не отвлекаться. Вот, та же история с горлом. У меня та же история. Дьявол плюс попеса. И тоже я все понимаю молча. Даже японский язык. Вот. Пора начинать говорить. Тоже с горлом фигня. Можно петь, чтобы раскрыть эту часть. А, да, да. Я говорю, я вот не успела. То есть можно сначала разработать. Там, если касается голоса, то прокачать, собственно, э, как это... Поставить голос, потом начинать говорить. Меня вот сначала, значит, это... Как это? Расчистили мне место. Поставили меня туда. Сказали... Твори проработаешься по дороге что горлышко болит ничего страшного говори как можешь а в раздатке на сейчас мы дойдем до раздатки валь у меня в натальной карте такое написано этот человек может не может не верит ни в бога ни в черты не в биополе и заниматься в своей жизни совершенно конкретными делами Но не быть мистиком или магом он не может. Есения, правильно я поняла, что можно ни в кого не верить, но от этого ты не перестанешь быть мистиком и магом. Если правильно, то... Ну так я про миссию. Если правильно, то, в общем, да, логично это про то что нам не нужно для этого там ходить в церковь нам не нужно для этого специально заниматься там изучать лечение с помощью наложения рук изучать там специальную какую-нибудь технику там из неважно любую технику но мы не перестанем как бы могить тем что у нас есть визуализацию никто не отменял а, притягивание событий там какой-то там другой энергетикой никто не отменял про притягивание а, помните фильм секрет если я правильно помню а, про то что а, значит там говорят что можно там притянуть себе денег и что это свободный ресурс который значит ну то есть который можно вот любому кто захочет тот тот и притянет ни хрена не свободный деньги все кому-то принадлежат очень классно сказал женя бродецкий это у нас значит в известный тренер, который ведет известный тренинг под названием ЭСТ. Эрхардовский семинар-тренинг, если не ошибаюсь, название расшифровывается. про Ну вот про то, что деньги, реально все деньги кому-то принадлежат. Чтобы мне получить деньги, я должна найти того, кто захочет мне эти деньги отдать. Ну то есть мне нужно найти клиента, суметь ему, значит, там, как-то там, не знаю, погадать на таро, что-то там магическое, значит, сотворить, чтобы ему понравилось, и он захотел мне захотел мне за это заплатить. Таким образом, он отдаёт мне деньги, получает что-то хорошее взамен, я получаю деньги, там, покупаю на это всё, что хочу. Это я... К чему значит нашли мы с вами вот вот это наше предназначение вот эту нашу миссию то что мы реально умеем делать то что нам э, за что нам не просто платят именно вот э, финансово но за это нам эгрегор миссии присылает много всяких разных значит э, бонусов и плюшечек вкусных Ну, то есть, нам платят той энергией, которую нам вкусно есть. Не козочки бензином или кошечки сеном, а, собственно, кошечки чем там мясом, а козочки травкой, которая там недёшево. А, значит, нашли, умеем это делать, начинаем потихонечку практиковаться. Ну, не знаю, там, начали собирать какие-нибудь украшения там из натуральных, например, камушков. Придумали, значит, как их можно ещё и заговорить после вот пройденного курса и сделать из них классные амулетики. То есть не просто, значит, вещь такая, но ещё и там заговорённая на, на определённую какую-то энергию. На, ну, там, на привлечение чего-то, значит, сами камушки у нас а, тоже а, обладают своей энергетикой и тоже, значит, каким-то образом влияют, вот это мы всё так это собрали, и у нас прям это настолько всё получается, что вот как-то садимся, и оно само сделалось. Вот мы только сели, а украшение уже готово. Как-то вот мы не замечаем времени, мы не замечаем там, не знаю, сбитых пальцев об эти вот металлические. То есть ну вот, вот просто вот только сели, и нам это правда нравится. Отлично, круто, и Грегор Миссии пока нас не видит. Потому что нас таких много, которые вот так вот в виде хобби пока только начинают. Что делать дальше? Идем в социум, вон на слайде. И зарабатываем себе квалификацию, репутацию и связи. Это то, что нужно социуму, социальному эгрегору, больше ему не нужно ничего. Собственно, квалификация – это то, что мы всё лучше и лучше умеем делать то, что мы умеем делать. Репутация – это то, что люди, если нас рекомендуют, то они там на 100% уверены, что мы можем это хорошо сделать. И связи — это когда всё больше людей знает о том, что мы это умеем делать, умеем делать хорошо, и что нам можно доверять. Больше социальному эгрегору ничего не нужно. Не знаю, физически это просто, ну, сделать страничку ВКонтакте, в Фейсбуке, каким-то образом заявить о себе миру. Алло, я тут, я начал. И помимо этого, начинаем, не знаю, там, как-то магичить теми же заговорами. Чего бы и нет. Создали какое-то мероприятие, пошли, заговорили вот те же листовки. Там был вопрос в раздатке. Положить буклеты. Давайте я вот сейчас открою сюда, тут. Не вижу. Неважно. Короче, каждый найдет у себя в этой в раздатке. Что это значит? Берем свечку, заговариваем ее. Ну, про то, как предметы. Ладно, тут, короче, дыхание должно касаться вот этой свечи. То есть, прям вот. Можно ее прям вот, знаете, заговаривать и катать в руках, чтобы она теплая вот так вот скатывалась туда. А как ты речь ставила? Ирина, никак. Я говорю, меня взяли и поставили. Иди твори, иди делай. Я поэтому говорю, голос не поставлен, речь не поставлена, я дико из-за этого комплексовала. Потом плюнула, когда поняла, что ну по-другому никак. Ну, может быть, проработаюсь по дороге. А ещё послушала других тренеров и поняла, что, в общем, не так всё плохо. Вот. Ну, тренера бывают разные, да. Так, заговорили свечку. Вот в руках покатали, она согрелась. Прям вот через руки, особенно туда тоже у нас вкатался, значит, заговор. И дыхание, чтобы касалось. То есть видно, да? Вот. То есть я прям вот её катаю, и вот сюда же я в неё говорю. Начитали мы эту свечку. Поставили на пустой стол. Вот. Ну, можно там маленький журнал, журнальный, например, взять, чтобы там, не знаю, или у кого большой кухонный свободный, можно на кухонный. А в группу ВКонтакте можно заговорить? Да, да, конечно. Единственное, всё, что касается вот интернета, лучше распечатывайте, то есть принт-скрин, и распечатывайте вот эти листочки, уже кладите вот так вот на столе. Потому что э, потом еще будем проходить с вами э, свечки, э, закатанные в травах. Вот они прям будут сильно плеваться. Заплюют вам в монитор с клавиатурой. И э, вообще любая магия э, вот в прямом эфире там, вот рядом с какими-то гаджетами, ну, она не дружит. Э, у меня муж так двух часов лишился. Нет, одних. На второй раз он даже не стал их ремонтировать. Лопается стекло, и всё тут. После магической работы. Но, правда, после силовой, но всё равно. Прям вот реально. Я даже фотографию с телефона, там у клиентов, если приходит там считывать фотографию с телефона, я говорю, я не возьмусь. Если тебе телефон не жалко, то мне жалко. Я не буду. Заговаривать в куче или отдельно каждый. А, берём... Кого куча? Отдельно каждый? Кого? Свечку? Свечку одну. А... Свечку заговариваем одну. Да, я про, про это самое продолжаю. Значит, распечатываем. Или берем там буклетики, у кого какие там, если есть на ваше. Можно визитки свои положить. Если у вас там не свой бизнес, и вы где-то работаете даже там не по миссии, допустим, ну сильно надо, очень надо. Или понимаете, что вам там это правда нравится, можно же работать, в общем, как это говорится, на дядю, но при этом работать по миссии. Берете визитки, если есть у этого продукта там какие-то буклетики, листовки, все, что вот с этим связано. Если это интернетовское, то, говорю, распечатываете вот эти странички, там первую страничку сайта или там с корзиной допустим, если это магазин, и кладёте на столе, вот так, по кругу, там, как вам нравится, раскладываете, прям вот, как вам красиво, ставите в центре вот эти свечки, одной, в общем, достаточно, у меня почему-то дважды ставились три, не знаю почему, может быть, там, вот, потому что я туда три заговора вчитывала, поэтому вот и свечки три, вот, честно, не знаю, они у меня горели все сразу, вот эти вот три в трёх посвечниках, Значит, имеете в виду... А, ну вот эти обычные свечки, сейчас пока ничего страшного. Про, значит, травяные свечки я потом расскажу. Они плюются. Вот. Это вот то, что там имелось в виду в раздатке под, значит, тем, что берёте буклеты. Вот эти заговоры, собственно, туда. Там два, по-моему, заговора под этим заголовком. Вот туда, к этим буклетам. Так. А если без карт по вопрос а то каша в голове от пап дьяволов и всех остальных а, марин я вроде старалась как бы это говорить что папа это учитель это про загов... про устный разговор прошу прощения у неттарологов у меня видимо уже настолько прошита этотарлогическая речь Ксюш, а как я Что делать с распечаткой? Сжечь? Да, можно сжечь. Не поняла. Взяли свечку, заговорили. Кап. Для чего? Какой буклет? А, Ирина. Ещё раз. Взяли свечку. А, взяли заговоры, которые в раздатке под, а, значит, заголовком, что можно положить их к буклетам. Вообще любые заговоры на деньги, на привлечение, вот, там, клиентов, вот, ну, то есть на финансовую... Удачу. заговори Вот эти заговоры вговорили в свечку. Профитиль про сейчас... Я дойду сейчас до раздатки. Поставили свечку в центре стола. Подсвечники. Или там на блюдце, кому как нравится. Вокруг разложили буклеты. Подожгли свечку. Помните, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Поджигается свечка церковная. Задувать церковные свечки нельзя. Можно пальцами как-то э, значит бумажкой или специальным колпачком одежду тоже как э, через свечку любой предмет когда заговариваем э, у нас дыхание должно касаться этого предмета то есть заговариваю я там э, платье какое-то не знаю на что там Перед экзаменом, допустим. Вот, то есть я его прям вот так вот беру. Могу прям его, не знаю, как-то там мять, например, чтобы вот оно туда еще и через руки входило. И заговаривать. Сколько раз начитывать? Сколько могу или количество определено? 40 например. А, начитывать. А, пусть будет классикой. Отче наш. И по три раза. По-моему, все заговоры в этой раздатке, они достаточно небольшие да все маленькие так давайте еще буквально прям вот а, пара слов про еще по теме значит о хочу у нас там еще вот следующий слайд и но ну, это подытожим <клёх> значит Заказываем в пространство, то есть, ну, вот этих клиентов, да. Положила я свои, значит, буклетики, не знаю, там, визитки, сожгла свечку. Считается, что я заказала в пространство себе там клиентов. Как вы думаете, придут ли ко мне клиенты или сколько их придет, если я буду сидеть на попе ровно, и никому не скажу, что я там выучила, значит, новую систему, там научилась гадать на картах Таро. Нет, ну может быть, конечно, ко мне придёт подружка, которая и так в курсе, и заплатит мне 100 рублей за расклад. Но я же не это имела в виду, правда, когда заказывала клиентов. Соответственно, заказываем, и для этого хоть что-нибудь делаем. Ну то есть... Не знаю, там написали в этом, в Фейсбуке, что я там умею, кому надо. Могу первым пятерым там бесплатно, остальным как получится. Ну, то есть, говорю, что-то для этого сделали. Это, к слову, сказать про любые желания работает. Заказываем и хоть что-то делаем для его осуществления, хотя бы выбрать. Заказала я машину и сижу, жду. Нет, мне надо хотя бы выбрать, что я хочу, какую я хочу, какая мне нравится, что пространству мне предлагать. Вот, после этого отпускаем, ждём и не паримся. Совсем. Когда желание загадываем, когда, собственно, что-то притягиваем, можно его представить как вот шарик некий, воздушный шарик. Вот мы его сформировали, сформулировали это желание туда, как мыслеформу, знаете... И вот она у нас тут висит, рядом болтается, значит, мы на веревочке вот этот шарик держим. Вот нам нужно эти все веревочки отрезать, пусть они уже улетят там в некий такой красивый, волшебный центр исполнения желаний, где высшие силы уже решат, нам это да надо, они готовы нам это подарить, хорошо, дарят. Если мы будем дергать постоянно этот воздушный шарик за веревочку, ну как там оно... Ещё не исполнилось? Нет? Уже близко. Собственно, шарик не улетит туда, куда надо, не достигнет центра исполнения желаний. Когда получаем, соответственно, благодарим. Одежду другим людям заговаривать можно. Одежду также через свечку? Нет, можно свечку, если хотите, рядом поставить просто зажжённую, пусть она вас настроит на нужный лад. А можно после заказа мечтать и представлять это? Или это считается, что я не отпустила своё желание? Считается, что не отпустила. Инна, мечтать считается, что не отпустила. Можно по технике специально визуализировать. Мне кажется, я в видео вот про желание... Про это рассказывала. Если не рассказывала, тогда напишите, я вам про визуализацию эту технику дам. Заговоры читаем после того, как свечку зажжу или до. А заговоры вкатываем в свечку. Ну, начитываем свечку, потом поджигаем. Если сильно хочется, то можно поджечь и рядом сидеть и читать эти заговоры. Но долго. Не надо соблюдать типа на растущую Луну или там, например, делаем этот заговор в день, в час, Меркурия или ещё что-нибудь. Есения, если есть сильная к этому привязанность, вот внутренняя, то можно. Особенно если там точно знаете, какая планета там чему соответствует, и, собственно, на деньги там, к этой планете, там на любовь к этой планете, можно. Вообще, если нет таких указаний специальных в ритуале, то не обязательно. Читаем нижним чтением. Я сейчас все заговоры не разберу, каким чтением. Времени мало. Можем как раз на них и потренироваться в группе. Кто каким чтением значит угадал, какой заговор. Какие сроки исполняются? Как поднять, что работать заговор или впустую а мужу тоже можно делать мужу тоже можно делать а, как понять как значит работает заговор а, ну как пришли клиенты или не пришли хорошо смотрите Когда я делала подобный ритуал, вот с листовками и визитками, в группе на ваш курс было 5 человек. Когда курс начался, ну вот вы, или вам не видно, да, вас сейчас в чате 30. Вот как понять, Это совпадение? Это у меня сработал заговор. Это... Там так сочли высшие силы. Так, у нас еще 10 минут. <coughs> Смотрите, есть еще такая штука, касающаяся денег. Значит... Значит, бывают у нас э, в жизни некие процентные финансовые отношения. Ну, допустим, э, работаю я в фирме, ну вот работала я в, ну, к слову сказать, вот бизнес у меня был. У нас было ООО, и было оно у нас 50 на 50 с моей напарницей. Значит, ей это прям было сильно по судьбе, она вот, если кто там, для тарологов, значит, она луч и под луч миссии, вот по, по картам Таро, она свой реализовывала и до сих пор реализует вот именно на этом месте. Мне на этом месте нужно было набрать навыков и быстренько оттуда свалить, но кто же это знал тогда на месте? Вот откуда я могла знать, я ещё даже Таро не занималась. Я вообще ещё в эзотерику на тот момент не пришла. И потом, когда я это поняла, я как-то так параллельно вот в то время, у нас, короче, не было дохода, мы поначалу даже там доплачивали, чтобы там работать, нам сильно было интересненько, нам прям нравилось. Но потом, когда, простите, на бензин, за бензин нечем заплатить, а на метро вообще еще и дороже выходит, то стало как-то напряжно. Я начала ей объяснять. Я говорю, смотри, я сейчас отсюда уйду, и тебе станет легче. Она говорит, что ты говоришь фигню? Я говорю, смотри, мне это правда не по судьбе, а я когда вот я сейчас отсюда уйду тебе твой эгрегор миссии он тебе начнет давать ну денег потому что уже давно пора она не верила на деле так и произошло что у нас получается а, наш социальный эгрегор <съех> <съех> <съех> у нас а, ну про карму наверно слышали все значит У нас в разных областях там нашей жизни разная карма по разным темам как-то накапливается. Мы можем там в одной теме плюсовать карму, в другой теме минусовать карму, ну, в сфере. И вот э, социальный эгрегор у нас, когда мы, так как у нас социальный эгрегор очень любит всяческие печати, штампы и, значит, прочую атрибутику, народ народовый тут, я давно не вижу этих самых <сих> спасибо чат затих и я заволновался <сих> спасибо большое а, значит так как любит а, социальный грегор всяческие печати и штампы он когда вот а, под, в этот штамп сейчас сформулирую короче а, он Создает, ну как, не создает, а поддерживает. Создание некой ячейки общества. Вот семья официальная, ячейка общества ООО, где, значит, там несколько человек, опять-таки, по печатям официально занимаются, там одним находятся под... Короче, тоже создают ячейку общества. И что у нас делает социальный Грегор? Он берёт и... Вот, можно представить, знаете, как вот карму в виде сосуда. Вот некий сосуд, куда там кап-кап, вот там какая-то карма в этой области. Он берёт и карму вот этих нескольких людей сливает в одну ёмкость. Вот этой ячейки общества. Что получалось у нас с этой историей, с моей напарницей? Мне это было не по судьбе уже на тот момент. И я, получается, на этом месте себе карму минусовала. А она плюсовала. Что у нас получалось? Мы выходили в ноль. Вот, собственно, примерно в него мы пару лет и выходили. Ну так, если грубо. То есть реально на аренду мы зарабатывали чтобы на этом месте остались чтобы ей эта студия потом осталась в итоге чтобы ей было где работать и работать на игре-громиссии реализовываться вот видимо для этого нас так и держали в ноль ну и на бензин мне она там жила рядом а мне сильно надо было на бензин вот и когда я оттуда уходила ей эгрегор миссии даже сделал поблажку Обычно когда человек уходит вот такой который минусует вот этот портит общую картину то он должен уйти официально потому что деньги все-таки платят эгрегор социальный эгрегор. Эгрегор миссии он ей к слову сказать он ей выдавал вот всё, Каким мог а, вообще, тем самым, изворачивался способом, выдавал ей чуточку денег. но ну, потому что много нету никак. Ниоткуда взять. Моя карма сильно всё портила. А, по чуть-чуть, значит, выдавал. сбилась Сейчас вернусь. Короче, вот что. Я когда ушла, а, и Грегор Мисси, или уж я не знаю, как они там созвонились с социальным эгрегором. Короче, каким-то образом ей пошёл доход сразу. Вот буквально со следующего месяца, там двух, как только я ушла. При этом мы работали несколько лет там. Я ушла, уйти смогла по документам только через год. У нас там всплыли всевозможные ошибки, какие только могли по вине налоговой. И я долго не могла уйти именно по документам. Но это уже была моя история, там с астрологическими циклами связанная. Это было моё личное. Ну и, может быть, ей ещё там что-то на, на проработку. Но главное, что ей её эгрегор миссии смог платить и деньги тоже, в том числе. То есть у неё прям реально... Они сейчас, вот там вместо меня значит ещё один человечек есть, они сейчас получают у них такой доход, какой вот нам с ней тогда даже не снился. Ну, к слову сказать, ей пару раз снился. Она, правда, в это не верила. Она мне рассказывала, как красивую сказку. Представляешь, что мне сегодня приснилось? Вот бы когда-нибудь. Вот. А сколько историй таких, что живут там гражданским браком, допустим, и всё хорошо. Девушка, предположим, что не... То есть нужно ещё смотреть, с кем я в связке, да? Ну, то есть вот ей бы по-хорошему нужно было бы выяснить, что такое происходит, потому что ей всё нравится, у неё всё хорошо, а только я одна почему-то жалуюсь, что мне там то не нравится, это не нравится, и клиенты какие-то мне странные приходят. Вот, и выяснить, что это я минусую карму. Что нужно просто... Ну, смотрите, можно пойти другим путем, можно не работать, то есть именно 50 на 50. Нам можно было бы убрать меня там из гендиректоров, убрать меня из соучредителей, нанять меня работником. И, допустим, на устной договоренности, так как мы все равно, ну, почти подруги, мы как вот ну, мы, правда, у нас очень хорошие были отношения, вот именно человеческие. И можно было бы оставить устную договоренность, что мы работаем точно так же 50 на 50, но я получаю то, что мне полагается по моей карме, а ей бы, наконец-то, и Грегор Миссии смог бы платить столько, сколько полагается ей. Соответственно, про, значит, брак. Давайте. Жили гражданским браком, все было хорошо, все было здорово, Что-то взяли и расписались. У девушки, допустим, она ну, не работает на эгрегора вообще никак, на своего а ей сильно пора. И что делает социальный эгрегор? Он берёт, объединяет карму, вот этих двоих, и у парня, допустим, какая-то фигня по работе. Не дай бог, увольняют, зарплату снижают. Что-то, короче, что-то происходит. Реально, как вот после свадьбы, как отрезало. Вот такая штука у нас с процентными отношениями. А если, допустим, работаем в фирме, вот такая же процентная фигня. Всё, я, я уже не фильтрую базар. <решу> Прошу прощения. А, и а у кого-то из фирмы на ком-то, допустим, магия. Сильная магия по причине там опять-таки нереализации, допустим, дара. Когда дар вообще очень всё сложно, очень жёстко. Вот, а все остальные страдают. Им, конечно, да, им, конечно, приводит э, И, Грегор, э миссии, насколько может хороших людей на их жизненный путь, удачные возможности, здоровье. То есть вот всё, всё, всё, кроме самих денег, кроме самих финансов. Ладно, у нас 2 минутки прямо до окончания. Но если кто может, можем там на 3 минутки задержаться. Вот. А давайте расскажу про по раздатке. Что такое, значит, вытаскиваем фитиль из этой восковой свечи. Значит, что это такое? Берем свечку. Прям берем восковую пахнуть медом достаем из нее фитиль надламываем и достаем я сказала вот таким образом очищаем ее от воска У нас остается фитиль после этого берем этот фитиль по центру какими-нибудь ножницами или может быть пинцетом но только тогда пинцет должен быть знаете большой такой медицинский или какие они еще бывают разные вот у нас фитиль У меня тут вот есть ножницы рядышком. Вот так вот аккуратненько по центру, видите, зажимаем ножницами. С двух сторон поджигаем, где в камеру попасть, с двух сторон, без разницы чем поджигать, зажигалкой, спичками, там специальную искать лучину, для этого не надо. А, значит, и начинаем, как только подожгли, начинаем без остановки говорить. Огонь вечен, а дух мой отмечен, златом, серебром и всяким добром. Аминь. Огонь вечен, а дух мой отмечен, златом, серебром и всяким добром. Аминь. Говорим так, пока не догорит до конца. А, значит, делаем так, ну, дней несколько, так как у нас, а, собственно, этот самый заговор очень коротенький, и... Сам ритуал очень такой маленький, 7-12, крутяк, здорово, что там написано. Вот, значит, да, 7 или 12 дней мы вот этим делом развлекаемся. Кусочек вот этого фитиля, который остался, вот здесь вот, если он не догорел до конца, выбрасывать в урну, в канализацию нельзя любые освещенные, 21 день, крутяк, точно сработает, как хотите. Я говорю, у этого ритуала масса вариантов. В оригинале, в книжке вообще написано, что его гасят и носят всегда при себе. Вот если у вас в раздатке написано вот так, у меня потому что вот так. Вот, то это один из вариантов. Но это получается, правда, очень-очень слабенько. Тогда надо бы тогда все вот, ну, собрать несколько дней подряд, собрать вот эти все кусочки и, собственно, там, таскать их всегда с собой. Вот, но э, лучше их вот дожигать до конца и делать так несколько э, дней подряд. Таким образом, накопительный эффект сработает, ну, куда эффективнее. Значит, э, фитиль догорел. А мы заговор на середине там ну как не договорили. Не бросайте, договорите до конца, до аминя. Отче наш можно прочесть в начале, еще до поджигания, чтобы настроиться. Только на работу с клиентами или можно использовать для повышения зарплаты? Да, конечно. Конечно, повышение зарплаты, да, плюшки, шоколад с неба, бонусы, все что угодно. А какой рикошет что имеется ввиду то есть один и тот же ведь фити... не не не это значит если мы там делаем 12 дней то нам нужно 12 свечек соответственно 12 фитилей воск а который вот мы сняли вот он у меня тут кучкой значит лежит его не выбрасываете его во-первых можно перетопить И вот я вам там обещала, значит, дать э, отливку на воски, использовать э, в отливке. Или же можно просто там собрать с нескольких свечек и сделать там себе свечку, опять-таки заговоренную. Там в воск можно прям, ну это я расскажу в следующий раз. Ага, с воском сказала. Сначала а говорить для чего ритуал? А, нет, ничего не надо в начале, тут и так, в общем, в заговоре все сказано. Что дух мой отмечен с глатом, серебром и всяким добром. На привлечение материального достатка. Так, что у нас тут еще непонятного? Мне кажется, все остальное в раздатке понятно. На булавку, если наговариваем. Точно так же, чтобы касалось дыхание этой булавки. Любого предмета. А если для клиента? Можно? Можно. А, ну, что тогда? Для клиента делаем предмет, а эти самые свечки пусть сам жжет. Фитили. И в начале, и в конце. Нет, можно в начале, только для настройки, в конце не надо. И, собственно, отчина считаем до поджигания фитиля. Иначе он у нас кончится быстрее, чем мы дойдем до заговора. Все 12 кусочков фитилей с собой пожизненно, я думаю, что они через какое-то время просто перестанут работать, можно будет делать новые. При этом из других сфер удача не убудет? Нет, не убудет. При белой магии, собственно, смотрите, мы вот эту вот диаграмму с вами смотрели, есть смысл расширять общее вот это количество, то есть чтобы у нас процент вот этих денег остался тот же, Но э, вот, вот всё, всё, ну, и, ну, их становилось больше. Вот что. Из-за увеличения общего количества. Путём, собственно, работы на игры игры -миссии. Как благодарить? Кого благодарить? Пространство, Бога, ангелов, мироздание. Что у нас там ещё было? Вселенную. Мы делаем на фитиль, а клиент свечу забирает или как? Нет, если фитиль, Анна... Э, То пусть делает сам вот если мы заговариваем ему предмет или допустим мы ему заговариваем свечу и говорим там собирай свои значит визитки и буклеты положишь на стол на пустой по центру поставишь вот эти свечки и отойдешь в сторонку смотри не сожги стол Видимо, пропустила, куда потом э, деть эти фитильки, сжечь, закопать или в землю. Можно потаскать с собой, если не нравится с собой, то в землю. Или дожечь, правда, можно до конца. Когда можно начинать ритуал? Лунный цикл, нет, не имеет значения. Всё, материал я закончила. Кто сильно хочет бежать но, значит, это, переживаешь, что что-то упустит. А, теперь просто отвечаю на вопросы. Я, в общем, пока здесь, можно чем- нибудь писать. Если на финансы при вытаскивании фитиля мы можем клиенту делать? Еще раз говорю, нет, с фитилем нет, он должен делать сам. То есть можем ему, знаете, порекомендовать, рассказать, как это сделать, и пусть дома развлекается сам. Да, можно на растущую луну, кому сильно это важно. Пожалуйста, Ирин, очень приятно. Мне очень приятно видеть ваши вопросы и э, у, участие любое в чате. Заговор на экзамене, э, на экзамены Евгения. Спрашивайте в группе, я думаю, многим тоже пригодится. Я положу туда. Спасибо, выздоравливаю активно. Вот, за два дня встала уже. Я не поняла, что со свечкой. Поддержала, покатала. В руке заговорила зажгла и что дальше ждем пока прогорит поставили на стол разложили буклеты свечки по центру подожгли и пусть горят до конца пожалуйста огарки свечей землю или дожигаем до чтобы без остатка второй заговор Ой. Второй заговор только на оберег амулет, или можно просто а, заг... заговор сам по себе, или на свечу? На свечу можно сам по себе, без ритуала, а, и лишь заговоры работают плохо. Ну, слабо. Лучше подкреплять чем-то материальным. Гореть должна до конца? Да, до конца. Какие буклеты? А, любые, которые относятся к вашему продукту. Что хотите рекламировать? Заговоры. Черный или белый, осторожно, там про какашки. А, Анюта, может быть, давай в группу его положим? Я же тебя добавила в эту группу тоже. Хочешь, положи в обе, пусть видят все. Проси, пожалуйста, для... сейчас это, читать много буковок. А на церковную, да, на церковную свечу я специально вам показывала, как раз вот церковные восковые свечки. Лучше использовать именно восковые. Они, вот смотрите, у меня вот эта парафиновая, она жёлтенькая, а восковая, она тёмненькая. Видно? И восковые пахнут мёдом. Вот у меня вот эта почти ничем не пахнет, а это прям вот сразу вкусненькая. Про заговор. Девчонки, давайте заговор в группу, заодно и потренируемся. Тоже про какашку. Кладите какашку в группу. А, какие буклеты? Визитки, Марин. Если есть визитки, любое что-то, связанное с вашей работой. А заговоры с буклетами оба читать? Можно оба. Реклама, проспект, да. А красную, церковную, вообще их же нельзя вот так вот целый год а, жечь, они же только к праздникам приурочены, там какое-то определенное время, а дальше красные нельзя жечь. А, брать свечи в большом количестве, а, москвичам есть фирма Софрина, а, там продаются прям упаковки, вот такие вот, <свечу> видите, воск, а, если из других городов, ну то смотрите, правда, в ваших городах, но ну, может быть как-то там в церкви можно узнать, есть же всякие свечные дворики, А, ну, и Может быть, кстати, в интернете можно Их же я вам в следующий раз дам Кто еще меня слышит, у нас еще 23 человека тут Я вам в следующий раз дам молитву на освещение всякой вещи Вы можете покупать а, или там сами отливать свечки, если сами Или покупать там вощину и крутить их И сами их освещать Нельзя заговаривать свечи, участвующие в литургии, прочих праздничных богослужениях. Да, Артём, если нет указаний, что именно такая свечка, например, там пасхальная, должна участвовать в ритуале. Просто так заговаривать нельзя, да. О, договор найма, кстати, хороший вариант, чтобы положить ну рядом со свечкой вместо буклетов. Фото сотрудников и починён. Не надо. Жить при сложных случаях. А, не сталкивалась с таким, Марин, что именно красные при сложных случаях. 20 номер, они очень большие. Если я их буду а, разрезать, пойдёт или лучше купить маленькие? Пойдёт, конечно. Почему нет? Единственное, Ирина, может быть, Мой личный бзик, я не могу разрезать свечку ножом. Ну, в смысле, вот ножницами. Я её, знаешь, вот, ну, разрываю в итоге. То есть как-то вот взять и порезать... Ну, я не знаю, это может быть моё личное, а может быть что-то в этом есть правда. По картам не спрашивала. Можно заговаривать кисть, чтобы писала картины прибыльные. Кисть, чтобы писала картины прибыльные а Можно заговорить То есть, точнее, можно Ну, во-первых, кисть тоже можно заговорить Но нужно проверять тоже потом После заговора Нужно будет проверить по картам На что оно получилось Потому что ну, да, может криво лечь А сами картины, которые еще не продались Собственно, можно использовать вот так вот Вот как буклеты То есть поставить их там как-то вот кружочком рядышком И сжечь вот такие свечки Ну, разрезать или э, фитиль, или разрезать, или разрывать. Всё, он рвётся хорошо. А, фитиль-то, ну да, да, конечно, резать. Чтобы сжигать, да, конечно. А буклеты можно того, чем планирую ещё только заниматься или только где уже работаю. Ну, Ирин, если ты уже напечатала буклеты, то наверняка у тебя либо это уже стоит в расписании, ещё там группа не собрана, либо ты это вот планируешь там реально в ближайшее время. То есть смотри, это про то, что мы заказали, а потом должны что-то для этого сделать. Если ты на буклеты сожгла, а никто не знает, что у тебя набирается курс, ну а как к тебе приведут? Ну, может, приведут там двух-трёх клиентов, кого смогут купить на наш прекрасный жартопаст, который у тебя прям спросят, а вы не ведёте случайно женские практики? Вот, как у меня спрашивали три года назад, а вы ничего не преподаёте? А я так смотрела на них и не могла понять, ничего нет от меня хотят? Кто эти люди? Что им от меня надо? При тут вообще преподавать? Как деньги или прибыль, второго обозначены? Пентаклями. Ксю, а про амулеты у нас когда занятие будет? В следующий раз будет про амулеты, я в группе буду писать, что нам нужно приготовить к следующему разу. Получается, что можно готовые работы заговорить на продажу? Да, конечно. Вместо буклетов можно а, свои фотографии разложить? У меня нет буклетов. А буклеты компании, в которой работаю, не по теме. Нет, ну тогда не свои фотографии, а ну визитки же, может быть, есть в этой компании. Или что-то связанное. Ну вот предлагала Валя этот самый договор оформленный. Ну то есть документы, по которым вы вот работаете а, в этой компании. Хотя бы. Резюме. Во, резюме можно. А если я по песо, занимаюсь торговлей кованными элементами, это по судьбе или нет, как понять? По картам Таро можно понять, по обратке от э, э, э, э, эгрегора вообще, вот вы получаете за э, торговлю э, эту, вот только деньги и чего-то не хватает, когда вот факт оплаты есть, а удовольствия от этой работы нет. От работы, которая у нас реально по судьбе, мы всегда получаем удовольствие. Помимо денег мы получаем ещё нам интересненько, нам хочется этим заниматься. Знаете, с каким я удовольствием, не знаю, там сижу, и при том, что я не умею рисовать вот эти, как их, я даже не знаю, как это называется, слайды, презентация, во. С каким я удовольствием сижу, значит, и составляю вот эту презентацию. Я прям играюсь в это. Уж не говоря про подбор заговоров и про вот там ведение групп, я с удовольствием вам отвечаю в группах на сложные вопросы, я парюсь, значит, ищу ответы на эти вопросы. Это вот, это правда интересно. Обереги для других, если в заговоре имя не называется. Заговариваем как на себя, я ещё в прошлый раз это говорила. заговором говорит вот прям как на себя, то есть я там, ну произношу я, вкладываются слова вот в этот э, предмет. Этот предмет отдаю человеку, и вот кто хозяин этого предмета, тот и я. Ну что, всё? Вопросы закончились? Пожалуйста. Большое, пожалуйста. До встречи в группе. Пожалуйста, Татьяна. Пока не поймёте, Марин, как а, в группу добавиться, напишите мне где-нибудь в скайпе, на почту, в личку. класть вместо буклетов на ну, резюме ну подумайте что у вас есть что ассоциируется вот с работой ну может напечатать визиток договор какой-то что еще есть в конце концов марин заговорите во-первых в следующий раз пройдем эти самые амулеты Можно будет заговорить фигурку и поставить её на рабочий стол. Ежедневник можно заговорить. То есть прям вот заговорить именно предмет и унести его на работу. Можно перед важными встречами заговаривать себе одежду, что-то булавочку какую-то с собой. Печать фирмы заговорить. Поменять специальность. Тогда сначала а, и денег, и поменять специальность. У сначала по очереди. Трудовую книжку, да, на свечку. Кошелек заговаривают. Обычно заговаривают монетку в кошелек. Ежедневник рабочий. Да, можно заговорить. Все, давайте заканчивать. В группу вопросы я пошла отдыхать и лечиться. Все, запись я останавливаю.